Люд замер, прислушиваясь. Что-то случилось. В обличии человека слух у него был не чета звериному, но и не чета людскому. Оборотень воткнул топор в чурбак, в этот миг дверь, ведущая из цитадели, распахнулась, ударилась о заснеженную стену а во двор вылетели три испуганные полуодетые девушки. Глаза вытаращены, рты открыты в беззвучном крике, лица белее снега, а у той, которая в середине, еще и рука поранена. Густой пряный запах крови ударил в лицо. «Лют!» Оборотень успел ее подхватить, испуганную, дрожащую, всползшей с одного плеча рубахи, под которой проглядывало ногой тело. Волкалак заметил мокрые волосы, ощутил запах мыльного корня, услышал, как тяжело и часто колотится ее сердце, и тут же отстранил, задвигая себе за спину, потому что в дверном проеме возник тяжело дышащий, всколокоченный, израненный белян. Лицо у него было дикое, а глаза безумные Кровосос замер, озираясь, принюхиваясь. расстегни лют рванул ворот рубахи и подставил к шею. «Быстро!» Но девушка, не отрываясь, глядела на стоящего у входа в цитадель тяжело дышащего человека и не понимала, чего от неё хотят. Видать, об одном лишь думала. «Путь отрезан, другого выхода из дворика нет». «Растёгивай!» — прорычал Люд незнакомым низким голосом. Схватив к за руку, он положил её ладонь себе на шею. Девушка нащупала железную пряжку и, не вдаваясь в раздумья, рванула ее. «Держи!» — в руки клёне легло гладкое топорище. «Подойду, бей!» — и его тоже. Она не поняла, о чем он, пока оглушительно до звона в ушах не закричали жмущиеся к дровянику цвета и нелюба, потому что мужчина, чья спина миг назад закрывала их от опасности, припал на колени и резко выгнулся. Клёна услышала треск и хруст. В свете ущербной луны увидела, как лопается его кожа вдоль хребта, как стремительно выступают кровавые кости, жилы, мокрая шерсть. А через миг огромный волк встряхнулся, утробно ворча. Топор едва не выскользнул из ослабшей, вспотевшей ладони. Нельзя, Люд сказал бить. Она перехватила оружие посподручнее и замерла. Что было следом, подруги толком не разглядели. Едва видимая глазу тень метнулась от входа, зверь взмыл навстречу, перехватывая ее в прыжке, и вот уже рычащий-хрипящий клубок катится по снегу, разбрызгивая черную кровь. И надо всем этим летел, летел, летел какой-то противный оглушающий звук — Клёна круто развернулась и влепила цвете по щёчину. Звук оборвался, а девушка стала заваливаться на поленницу. Нелюба вцепилась в подружку трясущимися руками. Чёрные тени метались по заметённому двору. Одна рвалась к сжавшимся возле неровного дровяника жертвам, другая кидалась и не пускала, а потом они снова переплелись, но в этот миг откуда-то со стороны полыхнуло ослепительно белым. Так ярко, что клёна перестала видеть. В глазах запрыгали сверкающие закорючки. «Клёна!» Она узнала голос Клесха, а когда он подбежал, обхватила за плечи и стала оседать, подломившись в коленях, содрогаясь от пережитого ужаса. Лишь теперь девушка почувствовала, что левую руку дергает от плеча до кончиков пальцев, что здесь, во дворе, холодно, что ветер обжигает, что тело будто разом лишилось сил. А потом она обернулась и увидела скорчившегося в снегу мужчину. Он был наг, а по плечам текла чёрная кровь. «Я... я твои рубахи постирала. Они где-то там, в коридоре валяются», — дрогнувшим голосом произнесла Клёна, пряча лицо на груди у отчима. «Чистые?» — спокойно спросил он. «Чистые?» «Хорошо. Высохнут, заштопаешь». Девушка обняла его и судорожно вздохнула.